Водоем под первым порогом превратился в мелкую лужу, и Таити не понадобился лодочник, чтобы добраться до маленького скалистого острова, где стоял большой храм Исиды. На его стенах были высечены изображения самой богини, ее супруга Осириса и их сына Гора. Дымка легко доставила Таиту к храму, копыта лошади звонко стучали по каменистому дну реки. Все жрецы приветствовали его, и он провел с ними все три дня. Жрецы мало могли рассказать о том, что делается южнее, в Нубии. В счастливые времена, когда Нил был полноводным, сильным течением, у слияния двух истоков отправляли большой торговый флот вверх по реке Квибуи. Корабли возвращались со слоновой костью, вяленым мясом и шкурами диких животных, Строевым лесом, брусками меди и золотыми слитками из копий на реке Адбари, главном притоке Нила. Теперь, когда течение не стало, а вода в оставшихся водоемах превратилась в кровь, мало кто осмеливался пускаться в опасный путь по пустыне пешком или верхом. Жрецы предупредили, что дорога на юг и холмы вдоль нее стали логовом разбойников. Таита опять расспрашивала о проповедниках мнимой богини. Ему рассказали, что, по слухам, пророки Сое явились из пустыни и направились к Карнаку и Дельте, но сами жрецы с ними не встречались. Когда стемнело, Таита уединился во внутреннем святилище богини-матери Исиды и под ее защитой... Почувствовал, что может спокойно поразмыслить и помолиться. Он призывал богиню, однако в первые две ночи своего бдения не получил никакого ответа. Тем не менее, он чувствовал себя более сильным и лучше подготовленным к предстоящим испытаниям на пути в Квебуи и в ненанесенных на карту землях и болотах на дальнем юге. Неизбежное столкновение с Эос. Казалось не таким страшным. Таита окреп и телом и духом, и это могло быть следствием долгих переходов в обществе молодых воинов и командиров, и духовной дисциплины, которой он придерживался после выхода из Фиф. Но магу нравилось думать, что это связано с близостью богини Лостры или Фен, как она предпочитала себя называть. Это она. Вооружало его для предстоящей схватки. В последнее утро, проснувшись с первыми лучами рассвета, он вновь и спросил благословения и покровительства у Исиды и всех иных богов, какие могли оказаться поблизости. Собираясь покинуть святилище, он бросил последний взгляд на статую Исиды, высеченную из цельной глыбы гранита. Изваяние поднималось к самой крыше, и голова богини была погружена в тень. Каменные глаза смотрели непроницаемо. Таита наклонился, чтобы подобрать посох, лежавший у груды плетенного папируса, на который маг провел ночь. Прежде чем он распрямился, биение крови в ушах участилось, но обнаженное тело не ощутило холода. Таита поднял голову, и увидел, что статуя смотрит на него. Глаза ее ожили и светились зеленым. Это были глаза Фен, и смотрели они мягко, как матерь смотрит на свое спящее дитя. «Фен», — прошептал Таита, лостра, ты здесь?» Высоко над его головой, среди каменных балок послышался ее смех, но он видел только скользящие там темные тени летучих мышей. Он снова посмотрел на статую. Теперь ожила ее голова, и это была голова фен. «Помни, я жду», — прошептала она. «Где я тебя найду? Скажи, где тебя искать?» — умолял он. «А где искать лунную рыбу?» — насмехалась она. Ты найдешь меня среди других рыб. Но где эти рыбы? Однако живые черты уже каменели, Яркие глаза тускнели. «Где?» — воскликнул он. «Где?» «Берегись, пророка тьмы! У него с собой нож. Он тоже ждет тебя!» Печально прошептала она. «А теперь мне пора. Она больше не разрешает мне оставаться. Кто не разрешает, Исида или кто-то другой? Произнести имя ведьмы в этом священном месте было бы кощунством, но губы статуи окаменели. Кто-то тянул Таиту за руку. Таита вздрогнул и оглянулся, ожидая увидеть еще один материализовавшийся призрак, но увидел только встревоженное лицо Верховного Жреца. Тот спросил, «Маг, что тебя тревожит? Почему ты кричишь?» Это был сон, просто глупый сон. Сны не бывают глупыми, ты-то должен знать. Сны — это предупреждение и послание богов. Таита попрощался со жрецом и пошел в конюшню. Навстречу игриво пританцовывая, выбежала дымка, из ее пасти свисал клок сена. «Тебя избаловали, развратница!» Ты пляшешь, как жеребенок, и это с твоим-то брюхом! Ласково разбронил ее Таита. В Карнаке конюх Разиня позволил одному из любимых жеребцов фараона покрыть дымку. Лошадь успокоилась, подождала, пока Таита сядет верхом, и понесла его туда, где воины под руководством Мирена сворачивали лагерь. Когда колонна была готова, Воины выстроились у уголов своих лошадей. За ними стали запасные лошади и вьючные мулы, и Мирен обошел строй, проверяя оружие и обмундирование, убеждаясь, что у каждого есть медный котелок и мешочек с известью, привязанный к спине мула. «Верхом садись!» — прокричал он от головы колонны. «Вперед! Шагом! Рысью!» Колонну пешком провожали плачущие женщины. У подножия холмов они отстали, не в силах идти с такой же скоростью. Чем горше расставание, тем слаще воспоминания, заметил Хилта-Бархилта, -Хилта, и воины рассмеялись. Нет, Хилта, возразил от головы колонны мирен, чем слаще плоть, тем слаще воспоминания. Воины хохотали и били ножными по щитам. Сейчас они смеются. — сухо заметил Таита. Но будут ли смеяться в пекле пустыни? Они смотрели вниз на расселенную порога. Яростного потока не было. Опасные скалы, представлявшие страшную угрозу для судов, обнажились, они сухие и черные, как спины стада диких быков. Наверху, на вершине утеса, нависающего над порогом, Сохранился высокий гранитный обелиск. Пока воины поили лошадей и мулов, Таито с Миреном поднялись на утес к монументу и остановились у его подножия. Таита вслух прочел надпись. «Я, царица Лостра, регент Египта и вдова фараона Мамаса, восьмого фараона с таким именем, мать наследного принца миамнана который после меня будет править двумя царствами, приказала воздвигнуть сей монумент. Он, мое обещание народу Египта вернуться из дикой местности, куда меня изгнали варвары. Камень поставлен здесь в первый год моего правления, девятисотый от строительства большой пирамиды фараона Хеопса. Да стоит этот камень нерушимо, как пирамиды, пока я не вернусь, Согласно своему обещанию. На Таиту нахлынули воспоминания, Глаза затуманились слезами. Он помнил день, Когда воздвиг этот памятник. Лостре было двадцать, И она цвела красотой и величием. «Именно здесь царица Лостра Возложила мне на плечи золотую похвалу», Сказал Таита Мирену изрядной тяжести, но для меня менее драгоценную, нежели доверие царицы.